Хорошо, что у нас минометы в окопах стоят. В противном случае накрыло бы их такой-то матери. А разозленные фрицы лупанули по ним из всего, что могло стрелять. По-моему, даже и из пистолетов стреляли. Только зря это все. Разве что земли накидала на позиции, да глушанула парочку бойцов. Смотри, старшина, еще лезут. «Да что им там медом намазано?» «Нет!» Фрицы вдруг бросились в расцепную, а моторы танков взревели в унисон, и подбитая развалина на мосту попятилась назад. «Трос!» «Они протянули трос, и, скорее всего, не один, и тащат танк другими машинами, оставаясь вне зоны возможного обстрела». «Да, немцы не теряли времени, пока пылевое облако накрыло мост. Зацепили подбитый танк торосами, протянули их назад, чтобы буксировщики частично были скрыты его корпусом. Починили подбитый танк и расчистили дорогу от мин. Вот он, хитрый ход!» «Похоже, что обошли тебя, старшина». Ходилка такая еще не выросла ни у кого, как это в народе говорят. На хитрую задницу есть прибор с винтом. Смотрим. Площадка перед мостом перепахана разрывами мин. А я-то все гадал, какого рожна они попусту мины тратят. Не попусту. товарищи майор, вон на площадку у съезда с моста, гляньте. Смотрю. И что? Как воронки от мин расположены? — Ну, по прямой линии. А что? — Вам это ничего не напоминает? — А что это должно мне? — Дорожка? — Точно так, товарищ майор. Это они своим танком дорожку от мин расчистили. Не факт, что расчистили, но какое-то количество мин выбить вполне могли. — Хреново. Да не совсем. Майор заинтересованно на меня посмотрел. «Даже так?» «А вот сейчас и глянем». Подвитый танк, громыхая оторвавшимися железяками, медленно отползал от моста. «Интересно, далеко они его поволокут?» «Нет, остановились. Видать, решили, что хватит». «Телефонист, саперов давай!» «Рядовой барагинов слушат». Я не фриц, на меня орать не надо. Ой, извините, товарищ командир. Давай котлы поднимай. Не забыл, как их наводить? Никак нет, товарищ командир, помню. Ну, тогда действуй. Смотрите, товарищ майор. На гребне копчика саперов появилось странное сооружение. Обыкновенный чугунный котел. По бокам и сверху. У него были привязаны жерди, нелепо торчащие вперед. Саперы с некоторой натугой придали ему нужное положение, и все три деревяшки уставились на мост. Майор с удивлением рассматривал эти приготовления. «Что, старшина, пушек нету?» «Отчего же нет? Есть. Только я жадный, поберегу их до лучшего времени». — Чего-то тогда я не понял. — А вы не торопитесь, товарищ майор, сейчас поймете. Из глубины позиций противника показался первый танк. Он шел быстро, только пышный полевой хвост мотался за ним, как плач на ветру. Он легко вскочил на мост, и, ожидавшие этого немцы, рванули за ним дружною толпою. — Фух! Над землей метнулось огненное полотнище. Обычный деревенский котел был щедро обмазан варом, на который мы, с ныне покойным сапером, щедро поналепили тротиловых шашек. Запихнув внутрь котел поменьше, засыпали его до краев всякими железяками. Не ПТМЗ, конечно, но примитивное ударное ядро соорудить получилось. Ввиду необычной формы заряда, наводка на цель производилась по прикрепленным к бокам жердинам, так сказать, по стволу. Правда, опробовать наше изобретение не удалось, но надежда была и достаточно обоснованная. Немаленькая капля раскаленного металла, летящая с охренительной скоростью, основательно долбанула немца куда-то в район кормы. Движок моментально заткнулся, а гусеница слетела в неизвестность. Танк занесло, и он изо всей дури плюхнулся в реку, подняв фонтан фонтанбрыс. «Черт! А я-то думал, мы его поперек моста поставим!» «Фух!» И второй котел метнул свой заряд по противнику. Правда, на этот раз ребята поторопились и промазали. Танк еще не въехал на мост. Поэтому все досталось не ему, а вбежавшим на мост пехотинцам. Мало не показалось. Строй пробила едва ли не насквозь. Телефонисты, пулеметом и минометом огонь по готовности. Артиллеристам не спать. В куче бревен шевельнулся орудийный ствол. Наводчик уже давно взял танк на прицел и только ждал, когда он войдет на мост. — Бух! — брезнули звенья рассыпающейся гусеницы. — Бух! — лязгнул и замолчал мотор. — Бух! — из открывавшегося люка выпал на землю танкист. По крабьи, загребая руками, он прополз было несколько метров по бревнам моста, но, бивший с правого фланга пулемет, прошелся по нему длинной очередью. Согнулась в последние судороги рука. Из открытой башни лениво выползала струйка дыма. Мост был снова закупорен, танк развернулся поперек дороги. Припали к прикладам пулеметчики, и едва первые из тошного немцы ступили наконец на землю, выдохнули из своих пулеметов долго копившуюся злость. — Вот так, товарищ майор, еще одну атаку одобили? — Вижу. Ну, а коли так, то поговорить нам с тобой уже никто не мешает? — Да вроде бы нет, товарищ майор. — Гальченко. — Что? — Моя фамилия Гальченко, старшина. — -а, а, ну, про меня вы, как я предполагаю, и так все знаете. Так что представляться мне без необходимости? — Не все. — Не все. Но имя отчества я знаю. Я так понимаю, товарищ майор, что вы на вроде вчерашнего капитана будете. Тоже по мою душу приехали? Не буду врать тоже. Только в отличие от него арестовывать вас я не собираюсь. Ух, ну, и на том спасибо. Более того, я перед вами, можно сказать, в долгу. Это как еще? А так? — Деревню помните? — Какую именно, товарищ майор? Я их за свою жизнь столько повидал. — Ту, где Барсову встретили. — Вот даже как! Помню. Как она там? Нормально все? — Так вот, за нее, да за остальных моих бойцов, что благодаря вам от погони ушли, я до гробовой доски вас водкой поить должен. — — Нормально с Барсовой все, цела, даже и не задела ее ни разу. — Да уж, по сто грамм бы сейчас не помешало. Э -э — Спасибо, товарищ майор. — Это значит, вашу группу тогда немцы в лесу наморщить пытались? — Как вы сказали, наморщить? — Не слыхал. — Эти немцы шли за нами и отвернули, как я понимаю, в вашу сторону. — — Да, я уж постарался им нагадить. Ну, сколько сил хватило. А что ж там за головорезы такие были-то? — Специально подразделение рейхсфюрера СС, его личные волкодавы. Вам такой термин знаком? — Знаком. — Хм, обычному армейскому старшине? — За обычным вы бы и не поехали. Ведь так...